Глава 11. По западному краю неба опять проходила гроза. Громадзило горы чёрных и лиловых облаков, в их толще загорались ветвистые молнии, а потом, с большим опозданием, к нам подкатывал ворчливый, уставший по дороге гром. От того, что светило солнце, тучи казались особенно мрачными, а молнии тусклыми, чуть заметными.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 И рядом с нами засверкали оганьки, тоже голубые и синие. Они вспыхивали как стеклянная пыль и чуть заметно покалывали кожу. Потом всё сделалось ласковее и теплее, и на нас накатило зелёная волна. В ней тоже трепетали оганьки ярко-зелёные, словно дрожали под ветром и солнцем листики крошечных деревьев, а мы-то и дождём. А затем листики превратились в солнышки.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 И сразу словно зазвучала музыка, таким празднично-красным стал весь белый свет, весёлым, пересыпанным малиновыми огоньками. Мы прошли сквозь разноцветную радугу насквозь и влетели под её светящуюся арку. Но радуга звала нас обратно. Мы снова окунулись в неё и ныряя в цветных волнах, прошли по дуге по всей длине радуги. Она была громадная, и путешествие получилось длинным, длинным. Мы купались в ласковой радуге, как в реке, а она словно взмахивала перед нами цветными крыльями. И у каждого цвета было своё тепло и даже свой запах. Мне казалось, что жёлтый воздух пахнет свежими сосновыми щепками, оранжевый мандаринами, а зелёный мокрой травой.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 знал, как пахнут разные ветры, и просыпаясь по стуку капель сразу определял, тёплый или холодный идёт дождик. Если я брёл по ручью, то легко мог сосчитать, сколько прохладных и тёплых струек, похожих на стеклянные шнуры, вьётся у моих ног.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 и он повис на ковре самолёте в метре от земли, а я прыгнул в сырую путаницу листьев и стеблей. Кеды быстро промокли, но зато большой букет пахнул тёплым дождём, лесом и радугой. Когда мы летели к дому, я держала охапку ромашек у груди, поэтому футболка у меня спереди тоже промокла, и к ней прилипли мелкие листики.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 Мы спустились в комнаты, достали старинную прозрачную вазу и поставили посреди стола букет. Лишь бы и не завял до завтра, а то... Начал Виталька и странно замолчал. Ты чё? Он икнул и показал на угол. Там стоял чемодан тёти Вали. Значит, она... Вернулась сегодня утром. А где же она? Глупо спросил я. Где? плаксиво сказал Виталик. Бегает по всему городу, нас ищет. Где же ещё? Вон она, идёт. Я увидел в окно тётю Валю, она медленно шла по двору от калитки. Мы ринулись на вышку, сорвались с себя кеды и нырнули под одеяло. Каблуки тёти Вали застучали на ступеньках. Следы моих мокрых кед безошибочно указали ей, что путешественники вернулись. Через полминуты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 Хорошо ещё, что Валентина Сергеевна, моя мама, не успела ничего узнать, потому что и она, и дядя Сева с утра до вечера на работе. Я облегчённо передохнул. Зато она, тётя Валя, постарела на 10 лет. Но дело не в ней, а в том, что мы растём безсердечными эгоистами. И самое скверное, что никакие слова на нас оказываются не действуют. Остаётся единственный способ воспитания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 У Каризнена помолчала и спустилась к себе. Там она увидела букет и растаяла. Негодники, размякчонно сказала она. Вот негодники. Мы, стараясь не шлёпать босыми ступнями, пробрались вниз и остановились на пороге. Тётя Валя подняла лицо от букета, посмотрел на нас через плечо.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 Ну что поделаешь? Не выбрасывать же подарки, которые она привезла нам. И она вручила Витальке медовые краски, а мне губную гармошку. Потом нам обоим туристический компас со светящимся циферблатом. Мы сдержанно подвывали от восторга. Кроме этих подарков, тётя Валя привезла Витальке рубашку. Это была косоворотка с шёлковым пояском и вышитым узором на воротке и на подоле. Материя была светло-жёлтая, шёлковистая и переливалась как атлас. Тётя Валя потребовала, чтобы Виталька тут же примерил обновы. Рубашка оказалась велика, и весёлый на Витальке довольно был охонисто. Он стал похож на девочку в платьице. Об этом я ему честно сообщил, когда тётя Валя вышла за очками. Виталька отмахнулся. Пусть, лишь бы она не сердилась. Ион сказал тёте Вале, что рубашка ему в самый раз и очень нравится ей, и он просто счастлив от такого подарка. В самом деле, обрадовалась тётя Валя. Вот и прекрасно. А то мне казалось, что она широковата и длинновата. Очень хорошо, что тебе нравится. Завтра надень её, когда пойдём в цирк. В цирк, хором сказали мы. И тётя Валя сообщила, что ещё неделю назад купила билеты. Хотела сделать нам сюрприз. Виталька кинулся её обнимать. Я обниматься постеснялся и чтобы выразить радость, влепил ему между лопаток леща. Виталька, как кошка, прыгнул на меня и сел верхом. Зазвенела люстра, кукушка с перепугу прокричал 15 раз. Тётя Валя схватилась за голову. Прекратитесь её секунду. Вы сумасшедшие дикари, а не дети. Я вас выставлю из дома и будете ночевать на дворе, пока не станете приличными людьми.